Октябрь 2023 года. Владимир Охотников. Вот уже сутки Владимир жил в квартире Реброва. Предположение Валерия, что следователь, занимающийся расследованием убийства Нины, в скором времени выйдет на него и арестует как подозреваемого, угнетало. Получается, что его, человека, забившего в колокола после исчезновения Нины, будут подозревать в первую очередь. Что ж, С одной стороны, это понятно. Довольно часто убийцами женщин бывают мужья или любовники. И как теперь быть? Что делать? Но главный вопрос, который мучил Владимира, он будет теперь задавать себе всю оставшуюся жизнь. Кто и за что убил Нину? Он уже не верил в способность Реброва найти убийцу. Слишком мало у него было средств для такой большой работы все таки он практически один, хотя и намекает ему, что у него есть помощники. Кто они такие? Бывшие следователи. Полицейские. Он так и не смог уснуть. И это при том, что и диван оказался удобным, и постель чистая, да и поужинал он основательно. Сам не ожидал от себя такого аппетита. Словно организм сам подсказывал ему, что понадобится силы что надо бы подкрепиться. Он отварил макароны, поджарил сосиски, приготовил себе чай. Бессонница все равно подтачивала силы. Надо было как-то отвлечься. Он включил телевизор, выбрал военный сериал. Но стоило на экране появиться женщине, сразу же вспоминал Нину. Звонок Реброва встревожил его. «Новости? Что он ему скажет?» Но Ребров звонил не для того, чтобы сообщить дурные вести о предполагаемом аресте. «Владимир, откройте мой планшет. Найдёте его в моей спальне на кровати. Он не запаролен. Включите его, найдите сайт. Дальше я скажу вам, что вам нужно прочитать». Владимир сделал все, как он сказал. И оказался на странице одного популярного литературного сайта. «Кто такая Нина Бестужева?» Спросил он, хотя и без того предполагал. «Нина? Это моя Нина?» «Да, это ее девичья фамилия. Она начала писать роман. Вернее, дневник. И мне очень хотелось бы, чтобы вы его прочли. Возможно, читая, вы вспомните что-то из ваших разговоров с Ниной. Короче, читайте. Потом позвоните мне, поговорим». Владимир был заинтригован и взволнован одновременно. Он некоторое время сидел, уставившись на экран планшета. И строчки расплывались перед глазами. Нина Бестужева. Золотая устрица. Роман. Что все это значит? И он погрузился в чтение. Я даже не знаю, с чего начать. Уж лучше бы пустили меня босиком и голую в лес, чтобы затравить меня собаками, а потом подстрелить. Вот говорят же... Волосы на голове зашевелились. Не то слово. Они встали дыбом уже только от одного начала. Но тогда убили бы меня быстро. Пух, и готово. Мне одной пули хватило бы. А так предполагалось долгое развернутое зрелище. Глумление по полной программе. Читая, он представлял себе Нину, голую, бегущую, Раня нежные свои пятки, а лесные колючки и сухую траву, а за ней не свору собак, а свору вооруженных со звериным оскалом мужчин. Сердце его билось так, словно переместилось в горло. Выступаю здесь в роли бедной учительницы литературы, запутавшейся в долгах и буквально утонувшей в них. «Да что же это такое?» У нее, оказывается, были непомерные долги. А она ни слова ему не рассказала об этом. Не призналась. Не попросила помощи. Получается, что он был слепым и ничего не видел. Мне предлагается заработать весьма оригинальным способом. Пожить целый месяц в комфортных условиях, ни в чем не нуждаясь, под прицелом камер. «Глупая девочка!» – поверила. Да разве за это платят? За то, чтобы пожить в тепле и сытости под прицелом камер? Она разве не понимала, что это наверняка ловушка? Когда он дошел до описания того, что рассказывала Нине об этом шоу ее подруга Оля, он задался вопросом. Неужели она тогда не догадалась, что от этого предложения надо отказаться? А человека, который это предложил бежать куда подальше. Оля, конечно, слукавила, когда говорила, что с мужчинами можно договориться или вовсе избежать близости. Человек, который озвучил мне условия моего проживания во дворце, сказал, что секс входит в условия и что все будет сниматься на камеру. То есть она знала, что с мужчинами нужно будет спать и все равно согласилась принять участие в этом шоу? Получается, что он, Владимир, совсем не знал Нину. Совсем. И что самое для него обидное, она не увидела в нем близкого человека, которому можно было довериться и рассказать о своей беде. И вдруг он вскочил и заметался по квартире. До него дошло, что все то, о чем пишет Нина, в прошлом. Ну, конечно, в прошлом. При нем то она была совершенно здорова, И никаких признаков болезни или душевного расстройства он не наблюдал. Что же это получается? Что она пережила все то, о чем пишет, до встречи с ним. И вообще, что это он так распереживался? Он же еще не дочитал до конца. Никогда еще он с таким интересом не читал и, читая, постоянно представлял Нину. Вот ее везут во дворец. На глаза ее повязан черный платок. Но все не так просто. Она, оказывается, договорилась с каким-то телевизионным каналом, чтобы о ее пребывании во дворце снимали еще одно шоу. Чтобы получилась бомбическая передача о том, как развлекаются богатые люди. Двойное шоу. Но тогда почему же в дневнике явно не хватает куска, где бы Нина описывала то, как она открывает, вернее, отпирает окна, с тем, чтобы в дом могли проникнуть телевизионщики. Она забыла о них. Она была так впечатлена всем тем, что ожидало ее на месте, что забыла о своей безопасности и, главное, о людях, которые должны были помочь ей. Какой промах! Зато вспомнила про Олю. Но Олю же не убили. Она вышла оттуда живая и физически здоровая разве что тронулась умом. Но это от впечатлений. Видимо, у нее и без того была слишком нежная психика, и ей категорически нельзя было участвовать в такого рода мероприятиях. Что же это получается? У Оли, значит, нежная психика. А у самой Нины? Она что, на самом деле ничего не боялась? Она не боялась, что вместо того, чтобы есть и спать, Ей придется принимать участие в оргиях извращенцев? У нее что-напрочь отсутствует инстинкт самосохранения? Он, простой парень, принимал каждую строчку дневника за чистую монету. И вдруг он прочел. Вот оно! Буквально до того момента, как я села в машину, я все еще надеялась на то, что шоу будет интересным и для меня. И что я найду в себе силы все преодолеть совсем справиться и набраться впечатлений. Но ближе к концу пути мне стало уже не по себе. Я запаниковала. Куда меня везут и что будут со мной делать? Может, там, куда меня сейчас везут, просто студия, где снимают порно? И не простое, а... Я же готовилась, я читала про разные извращения, которым меня могли бы подвергнуть. Самое страшное — Что могло бы со мной случиться, это снов. По мере прочтения настроение Владимира менялось. Когда он дошел до перечисления деликатесов, он так разозлился на Нину, что забыл, что она уже мертва. Чилийский сибас, икра улиток белая икра, трюфели с пастой, фуагра, гусиная печень с карамелизированной грушей. Королевский камчатский краб с белыми грибами. Марципаны. Ну не дура! и крыс марципанами захотелось. Но она же и сама неплохо зарабатывала. Она могла позволить себе сама купить все эти деликатесы. Или... Или она прошла через все испытания и получила, заработала кучу денег и на них решила купить себе дом на рублевке? Вот уж в это он никогда бы не поверил. Потом появилась другая версия того, как этот дневник попал на литературный сайт. Вполне возможно, что эти записки появлялись там постепенно, по мере написания, чтобы кто-то, заинтересовавшись этой историей, нашел ее и помог. Но тогда почему на литературном сайте? Если у нее был выход в интернет то она могла бы сделать это куда более действенным способом. Написать друзьям, родным, обратиться в полицию. Почему тогда не сделала это? Слишком много информации в записках было о домработнице Тамаре. Владимир сразу же окрестил ее про себя темной лошадкой и наделил качествами, которые выдавали в ней шпионку. Она явно работала на организаторов, Помогала им, постепенно изводя Нину. Действовала грубо, так, чтобы сразу вызвать к себе ненависть. Провоцировала свою так называемую хозяйку, словно конечной её целью была женская драка. Женские драки — отвратительное зрелище. Владимир видел однажды нечто подобное в ресторане, где в туалете подрались две пьяные девушки. Они таскали друг друга за волосы. Били по лицу, по красоте. Знали, куда бить, чтобы было больно и чтобы изуродовать соперницу. Тамара. Надо же, приводила парня. Почти на глазах у Нины занималась с ним сексом. Чем больше Владимир читал, тем нереальнее становилась история. Он не понимал, почему дворец не охраняется. То есть Нина могла в любой момент покинуть его. Второе куда подевались киношники. Они что, тоже были подставными лицами и действовали заодно с организаторами шоу? Где-то Нина упоминает эту догадку. Когда же в записках появился труп, Владимир начал догадываться о цели этого шоу. Ну, конечно! Кто-то убил какого-то важного человека и решил таким вот изуверским образом подставить Нину но не слишком ли это сложно? Столько всего нагородили. Заманили в дом, который к тому же и не охраняется. Да в чем там смысл вообще? Мы с Тамарой быстренько набросали план действий, вернулись в гостиную, завернули труп мужчины в покрывало и вытащили в сад. Молодцы, девочки, ну не дуры. Зачем они остались в доме?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 Он постепенно перестал отождествлять образ главной героини этого дневника со своей Ниной. Нет-нет, она не могла так поступать. Это не в ее характере. Или же он совсем не разбирается в людях? Когда в передней раздался характерный звук отпираемых замков, Владимир замер. Кто это? Это мог быть только Ребров. Тогда почему же он так напрягся? Нервы. «Прочитали?» — спросил Ребров деловито, переобуваясь и стремительно входя в комнату. «Да, я ничего не понял. Вернее, понял все, что написано, но не понял, что это. Настоящий дневник или что?» «Написано, что роман. Но написан на самом деле как дневник. Вы думаете, ее смерть как-то связана с этим шоу, с дворцом?» «Так, кофе хочется». «Составите мне компанию». За кофе Ребров рассказал Владимиру о том, каким образом его подруга Нина Коротич была связана с известной писательницей Анной Вечер. «Вы что-нибудь слышали от Нины про нее? Владимир не слышал и вообще не знал о существовании этой писательницы. «Ну тогда главный вопрос. Она не рассказывала вам об этом шоу? Хотя бы вскользь?» «Да нет же. Я только что и узнал обо всем этом. Теперь и у меня вопрос. Вам что-нибудь известно? Принимала ли она участие во всем этом? Может, за ней охотились из-за убийства того мужика? И поэтому ее убили?» «Пока не знаю. Вот бы узнать, кто такая Тамара. Вы удивитесь, но Тамара реально существует. Больше вам скажу». Я разговаривал с ней вчера вечером. «Ну, наконец-то!» Владимир на какое-то мгновение обрадовался тому обстоятельству, что он обратился именно к Реброву. все таки он был прав, что не пошел в полицию. Обратившись официально, он мог бы сейчас проводить свои дни не в квартире Реброва, а в СИЗО. «Рассказываю». «Тамара на самом деле является домработницей в одном доме на Рублевке, где ровно с тех пор, как вы обратились ко мне с просьбой найти вашу подругу, и проживала Нина». «Не понял». Все очень просто. Сбежав от вас, Нина оказалась в Москве или в Подмосковье. Я так и не понял». Словом, она случайно познакомилась с Тамарой. Сказала, что ищет работу. И Тамара, сама являясь домработницей, Наняла ее для грязной и тяжелой работы. Ваша Нина там мыла окна и унитазы, а Тамара, как я понял, играла роль ее хозяйки. Все равно ничего не понимаю. Нина ни в чем не нуждалась, вы уж мне поверьте. У нее всегда были деньги, и я знаю, как она их зарабатывала. У нее зачастую был открыт ноутбук, и я сам своими глазами видел эту таблицу или программу. «Не знаю, как правильно сказать, где происходят логистические поиски, где сводят грузы и транспорт». К тому же Нине время от времени звонили, и она отвечала как раз по перевозкам. «Зачем ей мыть окна и унитазы?» «Она все врет, это Тамара!» «Владимир, неужели вы так ничего и не поняли?» «Нет. А что я должен был понять?» Сплошная несуразица, не разбериха, бред собачий. Тамара, она и есть прообраз той самой Тамары, которая изводила главную героиню романа в этом шоу. И никакого шоу не было. Нина сама все придумала, понимаете? Но зачем? Затем, что в какой-то момент ей показалось, что жизнь ее стала скучной и неинтересной и она решила для себя, что ей нужно что-то другое. все таки она в прошлом преподавательница русского языка и литературы. А потому человек грамотный, начитанный. Кто знает, может, она давно что-то писала в стол, может, рассказы или повести. И вот вдруг ей захотелось написать настоящий роман, остросюжетный, может, детектив. Она, понасмотревшись разных шоу и сериалов, выдумала эту историю шоу для богатых людей и начала писать. Но не чувствуя в себе уверенности, решила обратиться за помощью к известной писательнице Анне Вечер, которая время от времени появлялась в Ярославле у своей дочери. Одно дело – найти ее в Москве и попасть ей на глаза. Другое – появиться в загородном доме дочери, где в спокойной обстановке поговорить с ней спросить ее совета, показать начало романа. И что? Они увиделись, и что дальше? Анна вечер не то, что не поддержала ее, напротив. Она, увидев ее такую красивую и талантливую, просто уничтожила ее, поиздевалась над ней всласть. Уж не хотите ли вы сказать, что это она ее, это писательница? Да нет, не в этом дело. Просто после того, как они поссорились, в ней не проснулись какие-то внутренние творческие силы. И она, почувствовав, что ей банально позавидовали, обрела какую-то уверенность и продолжила работу над романом. Согласитесь, что события в этом дневнике стали развиваться так, что читателю постоянно хотелось узнать, что же будет дальше. Появилась так называемая пружина. Саспенс, понимаете? Роман ожил наполнился кровью, тайнами. Вот лично я пытался представить себе развитие каждой линии романа. Кто такие заказчики шоу? Почему дом не охраняется? Кто такая Тамарка? Зачем испытуемую героиню будут заставлять съедать все до крошки? Как посмела Тамарка сама есть деликатесы? Будут ли мужчины? Где засада, связанная именно с мужчинами? А уж когда появился труп, мне стало еще интереснее. Кто это? А куда подевались киношники? И поскольку было написано всего-то несколько глав, предполагалось, что роман будет большой, наполненный интересными и загадочными событиями. И вдруг он обрывается на самом интересном месте. И что? Она не дописала его. Почему? Да потому, дорогой Володя, что ее убили. Ребров, утомившись, надолго замолчал. И Охотников вдруг понял, что тот разочарован в нем, Что он ждет от него какой-то версии, подсказки, но в голове его гулял ветер. Он совсем уже ничего не понимал. Ну да, роман мог бы получиться интересным, если бы читатель больше узнал об этом шоу но сюжет развернулся в другую сторону. Появился труп. «Хотите сказать, что она в своих фантазиях зашла в тупик?» «Нет», — вздохнул Ребров. «В том-то и дело, что у нее в голове этот роман уже был написан. Да, там сложная композиция, много чего понаверчено, но она точно знала, чем он закончится. И писала она его с легкостью. Словно ей и самой этот процесс был приятен и интересен. И она закончила бы его, если бы не ее смерть. «Я, кажется, понял, что вы хотите сказать», — догадался Охотников. «Это шоу реально было. И она откуда-то знает все эти подробности. И она готова была уже дописать роман, как ей просто не дали этого сделать». Ее поэтому и убили!» «Ну, наконец-то! Конечно!» «Постойте, но вы же сами только что сказали, что она все это выдумала!» «Да я и сам уже, признаться, не знаю, фантазия ли это ее, Или весь этот путь прошла? Ольга! ее подруга, которая оказалась в психушке!» «Возможно!» «Теперь хорошо бы найти эту Ольгу, И если она в состоянии, конечно, расспросить ее про это шоу. Да, мы этим и займемся. Но Тамара... Выходит, что она последняя видела Нину? И что она говорит? И как она вообще вышла на вас? Как нашла? Что-то мне не верится, что она обратилась к вам как к частному детективу. причем попала именно к вам, человеку, который занимался розыском Нины. «Вы правы. Я тоже в такое совпадение не поверил бы. Поэтому объясню. К следователю Журавлеву, который занимается розыском убийцы Нины, пришла одна особа. Виолетта Пескова, у которой незадолго до убийства Нины кто-то отравил ее жениха, Романа. Охранника как раз в той деревне, где и проживала Нина». «Ничего не понял, но продолжайте». «Это нервы. Сейчас вы все поймете. Итак, следователь Журавлев вызвал к себе Виолетту, невесту охранника Романа, которого незадолго до смерти Нины кто-то отравил прямо у него дома, в Москве. Пригласил якобы для опознания. А на самом деле просто хотел с ней поговорить, выяснить, известно ли ей что-нибудь о Нине. Виолетта сказала, что ни разу в жизни не видела ее, но слышала о ней от Ромы и его друга Андрея, тоже охранника. И тут следователь признается, что труп женщины уже опознали. И это сделала как раз Тамара. Женщина, которая пригласила Нину в дом для работы. Виолетта так испугалась следователя, что украла у него со стола мою визитку. Я же тоже был у него. Разговаривал, делился с ним информацией. Так вот, она позвонила мне и попросила меня о встрече. Призналась, что ужасно боится этого Журавлева, Но не это главное. При встрече она рассказала мне подробности смерти своего жениха. «Да при чем здесь ее жених?» — не выдержал Владимир. «Я уже ничего не понимаю!» Дело в том, что в тот день, когда он был отравлен, к нему домой приходила как раз Тамара. Якобы приносила ему книгу по кулинарии, чтобы он подарил своей невесте. Ну и что? Да то, что Роман охранник, понимаете? И его, возможно, убили за то, что он увидел или услышал то, что не должен был увидеть или услышать, как свидетеля. И если предположить, что его убила Тамара, то, возможно, она и замешана в каком-то криминале. Может, они вместе с Ниной и проворачивали что-то в этой деревне. «Может, как раз в тот дом, где они находились, и подкинули труп мужчины, и после этого в романе появился труп». «А Тамара? Вы видели ее? Разговаривали с ней?» «Да, я поехал к ней, Виолетта рассказала мне, где находится этот дом, и поговорил». Она подтвердила то, что рассказала Виолетта. «Нина поначалу устроилась на пару дней, чтобы перемыть все окна». Ну а потом Тамара предложила ей постоянную работу, и та осталась. Да вранье все это! Знаете, после того, что я прочел, мне кажется, что это сами девушки натворили что-то, что заметил охранник, и они его убили. И что Нина с Тамарой были знакомы до этого. И повторюсь, проживая в этом шикарном доме, проворачивали какие-то свои дела. Что-то нехорошее незаконное, что приносило деньги. И тут Владимир от собственных предположений похолодел. «Валерий, а что, если Тамара с моей Ниной убили человека? И свидетелем убийства стал как раз охранник Роман, жених Виолетты? Или же Тамара убила его? А свидетелей было двое, Роман и моя Нина» и поэтому она их и убила. Такое мне в голову не приходило. Ребров задумался. Но то, что эти две смерти связаны между собой, вполне себе жизнеспособная версия. Вот бы узнать, был еще труп или нет. Вы имеете в виду того покойника, о котором написала Нина? Да, она же его там довольно подробно описала подождите минутку. Вы же позволите мне снова воспользоваться вашим планшетом?» Владимир открыл нужную страницу литературного сайта. «Вот, смотрите сами. За диваном, между французским окном и огромным, расписанным райскими птицами, антикварным кашпо с сочной зеленой монстерой, лежал на боку, поджав ноги, мужчина лет 50. Хорошо одетый, в темном костюме, И белой сорочки. На его маленькой голове с короткой стрижкой посеребренных волос в правой височной области зияла большая, залитая кровью рубленная рана. Как если бы ему раскроили череп топором? Валерий, нам просто необходимо попасть в этот дом и найти там эту чертову монстру. А что это за зверь такой? Да растение такое, с огромными листьями. Погуглите. Я подозреваю, что Нина на самом деле видела там труп. И если это так, то на полу могут оставаться следы крови. А в доме – отпечатки пальцев этого человека. И кто бы это мог быть? Давайте вместе подумаем. Смотрите, эта Тамара проживает в доме на правах домработницы. Хозяева дома ей наверняка платят. Разумеется. причем хорошо платят, раз она может позволить себе нанять уже себе домработницу, которая выполняла бы всю работу по дому за нее. Знаете, я никогда прежде с таким не сталкивался, и мало что знаю о людях, проживающих на Рублёвке. Так, иногда смотрю разные шоу. Тьфу ты, снова про шоу. Я хочу сказать, что вполне допускаю, что девушка-домработница — долгое время проживающая, прямо скажем, во дворце, рано или поздно может возомнить себя его хозяйкой. Ну или во всяком случае не упустит возможности как-то продемонстрировать это, понимаете? Согласен. Но пока еще не понимаю, куда вы клоните. Если Тамара молода и полна жизненных сил, и если у нее к тому же есть голова на плечах, то она рано или поздно задумается о том, чтобы стать реальной хозяйкой. Пусть не дворца, но дома вместе с мужем. Понимаете? Любая девушка, окажись на ее месте, искала бы для себя подходящий вариант мужа. Но если вы уж полагаете, что многое из написанного происходило на самом деле на глазах у Нины, то могли бы сами предположить, что у Тамары есть парень. Да и охранник мне рассказывал, Андрей, приятель погибшего Романа, про него. Я и номер его машины записал. «Вы имеете в виду любовника Тамары из Романа?» «Ну да». «Любовник?» «Да, но не потенциальный муж», — с уверенностью произнес Владимир. «В этой деревне поселке, «Не знаю, как правильно назвать это престижное место, где проживает Тамара», «Наверняка есть и холостые мужчины. Вдовцы, разведенные или просто неженатые. И главное, богатые. Вот из них-то Тамара и могла подобрать себе будущего мужа. Возможно, кое-кто из проживающих в деревне мужчин бывал у нее, ночевал. Может, как я и предположил, это мог быть свободный мужчина. Но мог быть и женатый». И в этом случае эта связь должна была храниться в секрете. Но Роман-охранник об этом узнал. Он что-то такое увидел и... начал шантажировать Тамару. «Ну вы и фантазер, честное слово!» не выдержал запутавшийся в версиях охотника ребров. Бедного охранника сделали шантажистом. «Да не в этом дело!» Я просто рассматриваю разные версии. Убили человека, понимаете? Пришли к нему домой и подсыпали куда-то там яд, да? Значит, убийство было спланировано. Владимир вдруг в какой-то момент понял, что и сам уже запутался, что уже и не знает, за что зацепиться, чтобы распутать узел, внутри которого находится ответ на вопрос «Кто и за что убил Нину?». «Смерть охранника. Кажется, я зациклился на этом вместо того, чтобы думать о Нине», признался он. «Но вы-то сами, Валерий, что думаете об этом?» «Уверен, что недописанный роман Нины сможет нам дать подсказки. Думаете, стоит обратить внимание на это шоу? Мне нужно время, понимаете? Кроме того, Владимир, мы забываем об одной существенной детали. Действие незаконченного романа происходит в летнее время, а сейчас-то осень. Поэтому появление в романе мужского трупа никак не может быть связано с событиями, происшедшими недавно. Вы согласны? Владимир хоть в душе и согласился с этим доводом, в который уже раз почувствовал исходящую от реброва неуверенность. Валерий, между тем, продолжал. «Знаете, это мы с вами сейчас рассматриваем различные версии. Встречаемся со свидетелями. Боюсь, что если бы вы обратились с просьбой найти Нину в правоохранительные органы, то, поверьте мне, вас арестовали бы в первую очередь. Вы уж извините, что я повторяюсь. И я не удивлюсь, если узнаю, что вас уже ищут что там, в Ярославле, уже опрашивают ваших знакомых, коллег по работе, соседей. Постойте, мы так увлеклись разными версиями, что позабыли главное. Вы помните, что Нина, если верить свидетельским показаниям, из Ярославля укатила в Москву, где собиралась купить дом в престижном месте?» «Да она могла сказать все, что угодно». Вряд ли она стала бы хвастаться тем, что собирается устроиться на рублевку уборщицей. Вообще-то да. Охотников, совершенно сбитый с толку, тяжело вздохнул. Ребров, вы же найдете убийцу Нины. Найдете? Во всяком случае, я сделаю все возможное. В голосе Реброва Охотников снова не услышал ни одного намека. Но уверенность.